Глава 27. Доблестное поведение мистера Брэдка. Когда минут за 10 до этого Уильям Брэдок расстался с Кей и вышел на песчаную дорожку Сан-Рафаэля, он находился в том состоянии духа, какого человеку редко удаётся достичь до тех пор, пока он не примется распевать вторую бутылку шампанского. Его душа была так взбудоражена, так закручивалась смерчи могучих эмоций, что он мог бы войти в любую больницу, и никто не усомнился бы, что он горит в жару лихорадки. Ибо мир обрёл для увылыби бреда ко невероятную яркость. После четверти века ничем не тревожного пресного существования внезапно с ним начали происходить всякие странные и волнующие вещи. Стоило ему вспомнить, что он стоял лицом к лицу и беседовал по душам с членом преступного мира, прервав его в процессе ограбления дома, а в довершение всего обнаружил лорд Атилбери, член правления его клуба, насильственно преображённого в сын кюлота путём изъятия у него брюк. Стоило ему вспомнить эти события, и он чувствовал, что наконец-то изведал жизнь в истинном значении этого слова. Однако венцом захватывающих приключений этого дня стала новость, которую он узнал от Кей, когда она мимоходом упомянула о намерении Миси Слиппет поселиться у своей дочери, как только Клэр сочетается браком с фаршим Тутанхаменом. Словно кто-то, прогуливаясь доблестным каресом, ткнул пальцем в сторону водного пространства, поблескивающего за деревьями и небрежно обронил. Кстати, а это там тихий океан? Именно эта новость, и более всего из тального вызывала в душе мистера Брэдака непривычное пьянящее чувство нереальности всего окружающего, понудившее его застыть на месте, жадно глотая воздух. Много лет он верил, что лишь чудо способно избавить его от пиявистой преданности месси слипит, и вот чудо свершилось. Он снял шляпу, подставляя пылающее чело прохладному ночному зефиру. На него нахлынуло сожаление, что он обещал в этот вечер отобедать у своей тёти Джулии. Для тётки тётя Джулия была вполне на высоте, но обед под её кровом не сулил никакой мелодрамы, а дурманинная душа мистера Брэдка требовала именно мелодрам и ничего, кроме мелодрам. Его раздражала необходимость покинуть этот пригородный водоворот стремительных событий и вернуться в Лондон, такой в сравнении чинный и мирный. Однако он обещал Слово Бредыков всегда было нерушимым. К тому же, опоздай он, и тётя Джулия вскипит. Он неохотно направился к своему автомобилю и уже почти добрался до него, как вдруг вновь превратился в каменную статую. Ибо когда он собрался распахнуть ворота Сан-Рафаэля, в калидку Монрепо вырывата проскользнула неясная фигура. В том состоянии душевного подъёма, в каком находился Уиллоуби Брэдок, самый минимум вороватости неизбежно зародил бы в нём подозрение, а эту вороватость можно было смело назвать вороватостью высшей степени. Фигура съёживалась и кралась, она извивалась и скользила, а когда свет уличного фонаря упал на её лицо, оно показалось мистеру Брэдку лицом обеспокоенным и напряжённым, лицом того, кто понуждает себя кочайным деяниям и бесспорно пришарит нервничать. Холодно насторожённый, как нечестивый храбрый путешественник в джунглях, где, по его мнению, полно диких зверей с неприятной репутацией, влекомой алчностью, Шимтвист вновь направлял свои стопы в Монрепо, уныло ожидая, что вот-вот из мрака на него оскалит клыкастую пасть, выскочит фарш. Он скрылся за углом дома, а Уилоби Брэдек, безаботно махнув рукой на тот факт, что дальнейшая проволочка завершится опозданием к обеду в доме тёти Джулии и головомойкой, которую устроит ему эта дама, любящая пунктуальность, бесшумно прокрался за ним следом как раз вовремя, чтобы увидеть, как кон заглядывает в кухонное окно. Секунду спустя, словно ободрённый своим подглядыванием, он открыл заднюю дверь и скрылся в доме. Weilabi bredek ni mmgnenie ne klybalss. Mysl o tom, chto on kazhetsya v nebolshom dome na yedine zakorenilym prestupnikom, veroyatno voruzhonnym pozhabry, teper' yego ne chut' ne pugala, a naoborot prilechala. On beshumno skliznul sledom v zadnyuyu dver', snyal botinki i podnyalsya po lestnitse. Donasyashchiysya sverkhu shum skazal yemu, chto on na vernom puti. Chem by ne zanimalsya varavatogo oblichya tipus, zanimalsya on etim na vtorom etazhe. Chto-to simptivisto. У него всё было в ажуре. Операции по извлечению клада были простыми и не требовали времени. Едва обозрев кухню через окно, он установил, что его враг Фарш блестеет отсутствием, как от его нервозности не осталось и следа. Завладев ставенской, которую уже давно укрыл в ящике кухонного стола в чайне именно такого случая, он деловито поднялся по лестнице. В прихожей и в гостиной горел свет, однако полная тишина внушила ему уверенность, что Сэм, подобно фаршу, подкинул кров Монрепо. Он не ошибся в своих ожиданиях. И бодро направился в заветную комнату. Ему требовалось всего 5 спокойных минут наедине с собой, так как указания в письме мистера Фингласса были чёткими, и сломав дверь в верхний задний комната, никаких затруднений он не предвидел. Чтобы добраться до клада, согласно недвусмысленному заверению мистера Фингласса, достаточно было просто поднять половицу. Возбираясь по лестнице, шимтвист не раздразился ликующей песньи, потому что был осторожным человеком, но она так и рвалась у него из груди. Резкий треск донёсся до ушей увылобе бредика, когда он по змеиному затаился на первой лестничной площадке. Казалось, где-то выломали дверь. Так оно и было. В более благоприятных условиях шимпы точл бы просочиться в будуар фарша с меньшим шумом, но на счету была каждые минута, и у него не было досуга, чтобы обработать замок стамеской. Приблизившись к двери, он занёс сабутую в сапог ногу и использовал её как таран. Двери пригородных вилл, не рассчитанные на грубое обращение, Если они пригнаны с ошибкой на 1.2 дюйма и не срываются с петель, едва о них потрётся кошка, архитектор и подрядчик обмениваются рукопожатием и поздравляют друг друга с отличной работой. А Шимп, несмотря на суптильное телосложение, ступнями обладал большими. Замок покорился ему, дверь распахнулась, он вошёл и зажёг газовый рожок. После чего быстро осмотрел обстановку комнаты. На полпути вверх по второму лестничному маршу Уиллоби Бредок вновь остановился и прислушался. Интонация его была розовая и решительная. Что до него тётя Джулия могла хоть выкипить. Обед или не обед, он намеревался идти до конца. Шимп сразу перешёл к делу. Тирка. Написал его друг покойный Эдвард Финглс. Спрятанный верхний задней комнате. Тебе Шимпик. Надо только поднять третью от окна половицу и засунуть руку в дыру. Ну а дальше шла всякая чушь о том, чтобы половину он отдал Елею малой. Старина Офинкина смертным от дре разнюнился, решивший Шимп. И как он не торопился, Шимп твист потратил секунду другую на улыбку по адресу Елеи малой. И ещё он позволил себе миксом довольно хризмышление на тему о том, что на поверку всё решает наличие мозгов. Вот он, Шимтвист, человек с мозгами. А потому через 5 минут ему предстоит стать владельцем американских бон на сумму в 2 млн долларов. Тогда как бы дняго елей, у которого мая хватает только на то, чтобы за едой открывать рот, будет и дальше в поте лица зарабатывать скудный хлеб насущный, продавая фальшивые нефтяные акции олухам ещё глупее его. Из этого, казалось, Шимпу можно было бы вывести поучительную мораль, но его время было слишком драгоценным, чтобы транжирить секунды на её выведение. Он крепко сжал стамеску и принялся за работу. Мистер Брэдик, заглянувший в дверь с осторожностью индейца, который помахивает томагавком, выслеживает тесте или шурина, увидел, как взломщик выковырял половицу и запустил руку в дыру. Сердце у мистера Брэдика грохотало как мотоцикл, и он не понимал, каким образом этот тип уж ничего не слышит. Видимо, тип был слишком поглощён своим занятием. Во всяком случае, он выглядел человеком, который думает только о работе. Пасаре в дере, он испустил звук, слогавшийся из полуругательства и полустона, и словно в припадке белой горячки начал выковыривать одну за другой остальные половицы. Сначала одну, потом вторую, потом третью. Создавалось впечатление, что выковыривание половиц было для него чем-то вроде возрастающего пристрастия к наркотикам. Начал скромно с одной единственной половицы, но не сумел подавить в себе роковую тягу и теперь, казалось, готов был разворотить весь пол. Но ему не было дано продолжить свои труды без помех. Не исключено, что подобные изнечтожения спален задело чувствительные струны в душе мистера Бреддака как домовладельца. Но как бы это ни было, он выбрал именно этот момент, чтобы вмешаться. "Эй, послушайте", сказал он. Как поклонник биллитристики, от которой мурашки по коже бегают, он не хуже всякого другого знал все положенные случаю формулы и намеревался грозно потребовать руки вверх. Но язык его не послушался, и он поспешил исправить ошибку. Я хотел сказать: "Руки вверх". Опятившись к окну, он распахнул его и крикнул в ночь: "Сэм! Эй, Сэм, быстрее сюда!"